Глава третья. Второй раз я приходил в себя тяжело и долго, то и дело проваливаясь в забытье и выныривая обратно. Когда появился минимальный фокус в глазах, на всякий случай глянул на себя нового. Нет, все по старому. Чернокожее тело сильно избитое, местами окровавленное. Да, отрихтовали меня морички здорово. Кулаки сбиты, даже сжать не могу. И тоже все в крови. Мне это напомнило детский кошмар. Лет в пять мать дала нож и послала в подсобку принести картошки. Я разрезал мешок, наколол пару штук. Потом нож воткнулся во что-то мягкое. Я вытащил и увидел кровь. Она текла по клинку, стекая на рукоять. Я заорал, кинул нож прочь и бросился бежать. Как оказалось, родители положили в мешок с картошкой еще и свеклу. Все-таки я в прошлом. Была надежда, что все это какой-то бред воспаленного сознания, но визит на палубу доказал нет. Тут средневековая Япония, старинное судно в порту полном джонок, домики с восточной черепицей. Рассмотреть я успел не все, слишком быстро началась драка. Но то, что увидел, и главное то, чего я не увидел, сталбов под электричество современных судов. инверсионных следов самолетов в небе ничего этого нет. Я попытался поменять положение тела, и меня тут же пронзила боль в ребрах. Путем медленного ощупывания и микродвижений удалось выяснить, переломов конечностей вроде нет, но голову мне опять разбили на макушке новый, слипшийся от крови колтун. Спустя пару часов после того, как я очнулся, в мою каморку зашел все тот же священник и все те же японские колобки. Последние имели неважный вид и явно меня боялись. Клирик разродился длинной речью, которую никто из присутствующих не понял. Я посмотрел еще раз на свои ноги, которые были закованы в дополнительные кандалы. Теперь совсем все по серьезному. Колобки набрались смелости, подошли. И начали заново промывать и перевязывать мне голову. Только я уже был в положении лежа. Священник, раздувая ноздри, смотрел на все это, потом резко развернулся на каблуках и стремительно вышел. Резкий товарищ, Хасусан, до каких пор южные варвары будут нарушать ва нашей страны? С момента их появления исчезла гармония, начались распри между кланами. Теперь они везут своих демонов к нам. Мало нам их ужасной религии с этим распятым Богом. Сакаи принялся убирать остатки полотна, которым мне перевязывали голову, а также иголку с нитками в короб. Говорите тише, господин Такурай. Вы же знаете, что наш даймё Атомасама принял религию южных варваров и теперь дружит с ними, разрешает строить храмы и проповедовать в своих землях. И это предательство веры наших предков! Громко прошептал Наух о врач своему коллеге. Я, чтобы не выдать себя выражением лица, закрыл глаза, сделал вид, что заснул, сам же внимательно прислушивался. Но эскулапы уже сворачивались, и больше ничего ценного я не узнал. Но и того, что они разболтали, было достаточно. В 1549 году в Японию прибыл первый католический проповедник Франциск Ксаверий. Его потом, кстати, канонизировали и объявили святым. Первым христианским даймё стал Атому Сорин. Это случилось лет двадцать-тридцать спустя. Точную дату я не помнил, но этого и не было нужно. Я нахожусь на острове Кюсю, скорее всего где-то в Нагасаки. Эпоха Сэнгокудзидай. Сначала захотелось завыть от страха, накатила такая тоска, хоть иди вешайся. Родители, Родина, вся моя жизнь пошла коту под хвост. Я не был домашним мальчиком, который падает в обморок от лесного клеща, но и на супермена с татуировкой 007 на плече и лицензией на убийство я тоже не тянул. Постепенно паника прошла, я смог мыслить трезво. С трудом сев и прислонившись спиной к стенке, я помедитировал. Потом глубоко погрузился в размышления. Что у нас хорошего в шестнадцатом веке было? А ничего. Россия за дворки Европы. Там сейчас царит и властвует Иван Васильич, который грозный, тот самый, который Казань брал, Астрахань брал. Плюс Опричнина, неудачная Ливонская война. После него, кстати, уже совсем скоро, через пять лет, будет править последний представитель московской ветви династии Рюриковичей, царь Федор. Потом начнется смута. натуральная русская Сен-Гоку-Дзидай на минималках. Резни поменьше, чем тут в Японии, зато голода, интервенций и прочих радостей побольше. В Европе сейчас сильнейшая империя, если не считать османов, Испания. Владеет Нидерландами, огромными колониями в новом свете, скоро благодаря Иберийской унии завладеет Португалией. Дожимает инков, попеременно воюет с Францией и Англией. Оплод католицизма и инквизиции. В континентальной Европе начало Реформации. Набирают силу Франция и Англия. Скоро англичане попросят вон испанцев и португальцев из большинства их колоний. Но тут в Азии пока очень сильные позиции тех и других. В Китае клонится к закату империя Мин. Португальцы уже отхватили себе в аренду Макао. Неплохо укоренились на японском острове Кюсю, где основали торговые фактории в Нагасаки и других городах. Ударными темпами христианизируют население. Ввозят из Китая шелк, обратно серебро, на чем делают неплохой бизнес. Некоторые даймё южной Японии уже приняли христианство. А что у нас происходит в центральной Японии? На главном острове Хонсю? Началась эпоха сэнгокудзидай, период воюющих провинций. Все бьются против всех. Сёгуны династии Осикага потеряли контроль над страной, и в результате местные князья сцепились в борьбе за власть. В этой банке пауков выживут три крупнейших экземпляра. Их еще потомки назовут тремя великими объединителями: Ода Набунага и его будущие преемники. Такэтооми Хидэйоси и Такугава Иэясу. Сын небольшого военного предводителя из провинции Авари Ода Набунага последовательно в течение двадцати лет завоюет всю центральную Японию, а его вассалы Хидэйоси и Такугава закончат дело. Будут уничтожены или подведены под вассалитет все более-менее крупные независимые кланы, коих насчитывается ровно десять штук: Такэда, Хаттори. Иккоикки, Симадзу-Мори, Тёсокабе, Уэсуги, Ходзе, Дате и Магава. И несчитанное количество мелких родов и князей небольших провинций. Кстати, два крупнейших клана Кюсю, Симадзу и Атоми, вообще не входят в большую десятку. Я задумался о своей судьбе. Очевидно, что негр на португальском корабле, да еще и в кандалах, может быть только рабом. А это незавидная участь. Впрочем, она незавидна и будь я на свободе. В Японии нынче кастовое сословное общество. Наверху пирамиды божественный император, под ним даймё с самураями, буддийские и синтоистские бонзы, и еще ниже торговцы и крестьяне. Внизу каста это, или проще говоря, пари и гайдзины южные варвары, которые хуже это. А уж чернокожий раб гайдзинов, даже подумать тошно. Несколько дней меня никто не трогал. Только раз зашел знакомый моряк с Серегой, морщясь от боли в груди и явно нецензурно ругаясь, врезал мне несколько ударов плеткой. Удары пришли сь на руки, я постарался скрючиться так, чтобы не прилетело по голове и прочим жизненно важным органам. Вроде получилось, отделался новыми рассечениями и синяками. Заживала она мне все как на собаке. Кормежки меня никто лишать не стал, так что пара дней и я уже мог спокойно расхаживать по своему узилищу, размышляя и строя планы. Надо бежать, и чем скорее, тем лучше. Хидейоси придя к власти, изгонит из страны почти всех христиан, а многих отправит повесеть на кресте. Нет, такой вариант меня категорически не устраивает. Увы, ковыряния щепкой в замке кандалов ничего не дало. Навыков взломщика у меня не было. Попытки разорвать цепи тоже ни к чему не привели. Силы многое, но не настолько, чтобы гнуть железо. Да и особо времени мне не дали. Через несколько дней утром затопали башмаки по лестнице, сразу несколько моряков с мушкетами и тесаками за поясами ввалились в кубрик, взяли меня под руки. Подтащили наверх к солнцу и морю, только это был совсем не тот курорт, на котором кто-либо захотел отдохнуть. Меня течком скинули в ялик возле борта, там тоже была охрана, и мой знакомый священник, как его называли колобки, Кануси Сан, но это явно японская переделка имени, которое местные не могли выговорить. На лавку в ялике меня никто не пустил, сел прямо на дно лодки. которая протекала от воды, и моя набедренная повязка тут же намокла. Что, может быть, и не так уж и плохо. Солнце жарило вовсю. Хоть немного охладился. Гребли моряки недолго, и скоро наш ялик уткнулся в пирс. Священник жестом приказал мне вылезать, а я ему потряс свои ножные кандалы, которые мешали. Каносси-сан поморщился, дал команду моему мучителю с серьгой. Среди быстрой речи я разобрал имя Педро. А за дикую обезьяну тут, получается, я. Ага, смотрел. Здравствуйте, я ваша тетя. Мучитель достал ключ, быстро отомкнул замок. Ну что же, как говорил отец, жить стало лучше, жить стало веселее. Почему-то всегда с грузинским акцентом. Пока все вылезали и выгружали багаж, какие-то корзины, ящики, Появилось время осмотреться. Благо я на голову возвышался над всеми, и обзор открывался просто отличный. Что я увидел: залив с кораблями, небольшие горы, плюс порт и маленький городок из одноэтажных домиков в японском стиле. Улочки узенькие, единственное высокое здание — каменный костел в центре поселения. Народу в порту было много: суита, суед и прочая движуха. Грузчики тащили и катили бочки, рыбаки сматывали снасти. Стоило нам спуститься с пирса на землю богов, как вся движуха мигом встала. Священник успел поймать рикшу, влезть в коляску, тут-то толпа нас и окружила. В меня начали тыкать пальцем, люди норовили прикоснуться к коже, даже потереть ее. И все это с широко распахнутыми узкими глазами. Шок и трепет. Кануси Сан принялся размахивать руками и что-то выкрикивать на плохом японском, но говорил он так ужасно, что его никто не понимал, я в том числе. Матросы встали по обе стороны рикши, постепенно оттесняя толпу. И тут женский голос крикнул: "Это Гёси! Нет, это черный демон Они!" Тут же в нас кто-то кинул гнилой апельсин, целил меня, а попал в священника. Моряки церемониться не стали, прикладами принялись расчищать дорогу. Японцы же, обзывая нас по всякому, разбегались в стороны. Чайный домик, изысканное место развлечений для состоятельных людей, богатых купцов и чиновников княжеской ставки, находился в самом центре городского квартала Нагасаки. А ведь я еще ни разу не провела тянующую чайную церемонию. — грустно думала Норико-сан. — С самого открытия здесь играет музыка, танцуют красивые женщины, мужчины едят и пьют, но чаще всего это не чай, а саке. Девушки в кимоно развлекали гостей, исполняя традиционный танец и играя на сямисэне, ожидая момента, когда разгоряченные посетители отведут понравившуюся на верхний этаж. Сама же Норико сидела за ширмами, за низким столиком, покрытым золотой парчой, с расположенными на нем курильницей для благовоний, вазой с сезонными цветами и подсвечником. Напротив устроился почетный каяшисан, рыба торговец, что за последний год подмiał под себя почти всю торговлю дарами моря в Нагасаки и окрестностях. Именно его люди скупали улов, выловленный окрестными рыбаками. Нечуравался грузный седой торговец и делал с пиратами кайдзоку. Контрабанда, скупка краденного, все это делало Каёши очень уважаемым человеком, которому попросту не укажешь на двери. И потому на реко, мило улыбаясь и подливая саке в пиалу гостя, в пятый раз выслушивала историю о том, как он пришел в Нагасаки голый и босой. Не вот, посмотрите на него теперь. Лучшие торговые склады. Рыболовный флот, сундуки ломятся от золота. — Так, может, вы потратите часть своих денег, — не сдержалась Нарико, — и отведёте наверх одну из наших девушек? — Э-э-э, откровенно говоря, Нарико-сама, мне бы не хотелось сегодня подниматься наверх. Рыботорговец почесал живот, допил Сакэ. — Что же вы хотите, Каёши-сама? — удивилась Нарико. — Я хотел бы, чтобы вы погадали мне, — ответил мужчина. — Хе-хе-хе-хе, — Нарико засмеялась, благовоспитанно прикрываясь веером. — Вы насмехаетесь надо мной. Я не занимаюсь гаданиями и предсказаниями. — Да? А я слышал, что вы предсказали Судзуми Сану, помощнику главы квартала, смерть одного его давнего врага. И он умер. На дороге из Сосеба в Такео его убили разбойники. Ах, какое несчастье! — печально сказала Норико. Но что поделать, разбойники, увы, еще не перевелись в наших землях. Далее Риса, торговец Такаси, спрашивал у вас, удастся ли ему обойти своего соперника. Предстоял выгодный заказ, и корейцы колебались, не зная, кому из двоих торговцев отдать предпочтение. Но достопочтенный Такаси увидел поистине вещий сон. — сказала Норико. — Да, амбар и его соперника сгорели. Все в одну ночь. — Боги властны даже над богатыми рисоторговцами, — вздохнула Норико. — Кроме этих случаев вы совершенно правильно истолковали сны почтенного Ракурусана, золотых дел мастера Тедеси и многих других, не правда ли? — Не слишком ли много он обо мне знает? — Да. Подумала Норико, а вслух сказала: "Предсказывать будущее нелегко. Не у каждого есть к тому талант. Но коль у кого-то он есть, для этого человека не существует тайн. Тогда вы сможете истолковать и мой сон. Как только вы мне о нем расскажете." Рыба-торговец колебался. Его взгляд рыскал по комнате, задерживаясь на дорогих предметах. Тяжелые занавески из золотой порчи, небрежно брошенная на столик ожерелья из крупных рубинов, огромный безвкусный кувшин из яшмы, серебряный китайский светильник, имеющий явное сходство с фаллосом. Итак, господин, Нарико решила поторопить гостя. Меня душит、э, змея. Через силу проговорил Каёши. Вот уже много ночей подряд. Чёрная, скользкая, она проникает сквозь запертую дверь, обвивается вокруг шеи и душит. И всё время смотрит мне в глаза. Всё время смотрит. Мне страшно, я просыпаюсь в холодном поту и больше не могу уже заснуть. Что мне хотят сказать этим боги? А змея... Это тревога, что иссушает вашу душу и губит тело, сказала Нарико. Ведь наша жизнь порой суеетна и не всегда благонравна. Страсть заставляет забыть об осторожности и возможных последствиях. Как же исцелить мой недуг? В волнении Каешь резко наклонился вперед, опрокинув чашку, и тонкая струйка сока потекла со стола на деревянный пол. Средства есть, сказала Нарико. Оно известно с давних времен. Лучший способ уничтожить тревогу — уничтожить ее источник. Знахари советуют после укуса змеи прижечь ранку каленым железом, но гораздо проще рассечь гадюку мечом до того, как она вонзит зубы. Вы меня поняли? Да, сказал он. Так вы беретесь излечить мой недуг, уничтожить змею? На окраине города расположен храм Атакамими. Задумчиво проговорила Нарико. Вам нужно будет в спокойной обстановке побеседовать с богами, рассказать им все подробно и спросить совета. Надеюсь, боги не задержат ответ. Боги не любят Валакиты, у них много дел. и решить нужно все. Однако для успеха — гадание. — Сколько? Золотом? — быстро спросил Каёши. — Вот. Но Рико показала иероглиф. Каёши поперхнулся и выпучил глаза. — Ну что вы, не волнуйтесь так. Это только первый взнос. Когда тревога ваша уляжется, не забудьте принести в храм два раза постолько же. Кайоши заторможенно кивнул, встал и шатающейся походкой покинул чайный домик. К столику тут же подбежала юная ученица, чтобы затереть пол и сменить посуду. Норико тоже встала, вышла во дворик, где на скамейке сидел мощный горбун с татуировками на шее и руках. Срочно, иди в храм, сказала Норико. Предупреди отца. Почтенный Кайоши только что заказал голову почтенного Дейти. своего конкурента. — Ха! — воскликнул Горбун. — Давай лучше Дэйти предупредим. Он за голову рыботорговца в два раза больше даст. Тоненькие пальчики Нурико, скользнув по шее татуированного, сдавили кадык с такой силой, что тот, упав на колени, захрипел. — Так вот, значит, как у нас теперь будут дела. Да? Тихо, не повышая голоса, почти прошептала Норико. Теперь всякий репоголовый будет решать, кому жить, а кому умереть. Так что ли? Нет, госпожа, простите, прохрипел Горбун. Я не то хотел сказать. Иди скорее к отцу. Он в отличие от меня прощать не умеет. И Норико? в приспущенном с шеи алом кимоно с золотыми фениксами с огромным бантом впереди, на высоченных гетто черного дерева с ажурной прической, напоминающей драгоценного паука, засеменила обратно в чайный домик.